Глава тридцать вторая Утром одиннадцатого Харрис ждал, когда Салливан посадит самолет в международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза. Техасец, прилетевший по своему паспорту, с подготовленными Берном сопроводительными документами из Даркона, прошел иммиграционный контроль без всякого труда. Дружелюбные и свободные манеры Салливана — пришлись по душе представителям саудовских властей. Его сердечная, хотя и неверное лингвистически «ну, здрасте и салям вам, старина», заставило офицера иммиграционной службы улыбнуться. Потребовалось дополнительное оформление бумаг, чтобы завершить формальности по ввозу в страну Айлендера. Но саудовцы привыкли к тому, что иностранные корпорации импортируют себе самолет. Так что и тут все прошло гладко. Саливан был человеком, который давно понял, что уважительное радушие легко ведет по жизни. Он был славным парнем и умело этим пользовался. Харис повез его в Шератон на взятом на прокат автомобиле. Для начала беседы он поинтересовался у Салливана, хорошо ли тот долетел. «Вообще никаких проблем», — доложил Техасец. «На самом деле путешествие было просто приятным». «Дерьмо отдав неожиданно воскликнул он, пораженный тем, в какой опасной близости мимо них промчался нарушающий правила пикап mazda «Ты только посмотри, как ездят эти парни. Они что, устали от жизни или как?» Харрис грязно выругался вслед водителю, который продолжал гнать, ничего не замечая вокруг. «Как видишь, это не самое безопасное место в мире», — проворчал он Салливану. «На самом деле здесь чертовски просто схлопотать увечья на дорогах». Чуть позже он сменил тему и начал рассказывать хорошо отрепетированную легенду, придуманную им для Салливана. «Послушай, Рэй. Произошло изменение плана. Босс временно отсутствует в городе. Вроде бы неожиданно. Я не знаю, когда он вернется. Но он сказал, что это может затянуться на 3-4 недели. Какое-то время нам нечего будет делать. Но мне сказали, чтобы мы с тобой были наготове. Нас поселили в Шератоне. Мы должны оставаться в отеле и не дергаться, пока он не даст нам знать. Для тебя это как? «Нормально. Командуешь ты?» — ответил ему Салливан. «По мне так нормально. Я исполню все, что ты скажешь». «Отлично». Харис продолжал сочинять дальше. «Я покончил с большей частью формальностей, но мне понадобится твой паспорт и остальные документы для регистрации в отеле. Все без исключения. Ты не поверишь, какая тут бюрократия». По соображениям безопасности, в этих отелях хотят видеть буквально все. Водительское удостоверение уж как пить дать. Твое удостоверение пилота тоже. Все это они держат у себя, пока мы не выпишемся. Я все улажу сам. Мне знакомы их Тарабарщина. Окей. Вот мое портмоне. Все находится в нем. Он ухмыльнулся. Надеюсь, что к концу работы этот старенький кошель будет выглядеть чуток потолще, с девяносто тысячами баксов внутри, а? А пока я могу и подождать. Я вообще не собираюсь задавать никаких вопросов. — Спасибо, — поблагодарил Харис Вот тебе ключ от номера, шестой этаж. Там уже все готово. Когда мы туда приедем, поднимайся прямо наверх, А я займусь остальным. Заказывай все, что пожелаешь. Насчет номера он будет оплачен. Через несколько минут они подъехали к отелю. Салливан поднялся на шестой этаж и устроился в номере. Этим утром он был освобожден Деннардом, который теперь тихо ждал за соседней дверью в номере Харриса. Его небольшая летняя сумка была собрана и наготове. Харрис дал Салливану 10 минут на то, чтобы добраться до номера, затем позвонил от администратора Деннерду, сказав, чтобы тот спускался. Деннерт прошел мимо регистратуры прямиком к машине Харриса. Через пять минут Харрис присоединился к Деннерду и, прежде чем отвезти того в аэропорт, передал ему портмоне Салливана. Воспользовавшись содержимым портмоне, Деннерт зарегистрировал полетный маршрут «Вэль-Вадж» — маленький городок на берегу Красного моря в двустах милях севернее Янбо. Харис не стал дожидаться, чтобы посмотреть, как тот будет взлетать.